Глава 74. Запад. Благородный Артелот Исток трудился в кабинете Кручи над пачкой писем и переплетенных в кожу блокнотов. Родители на неделю уехали, сославшись на желание переменить обстановку. Хотя Лот знал, мать хочет подготовить его к будущему. Когда он станет ярлом Златбука, займет место в Совете Добродетелей, примет на себя ответственность, за самую обширную из провинций Иниса. Лот надеялся, что за годы до того времени что-то в нём сдвинется, как в часовом механизме, а он окажется к этому готов. Пока что его тянуло ко двору. Один из ближайших его друзей погиб. Что касается Эды, он знал, что та не навеки в Инисе. Известие о её победе над Безымянным уже разлетелось, но ей ни к чему была слава, которая ширилась вместе со слухами. Рано или поздно путь её свернёт к югу. Без этих двоих двору уже не быть прежним. И всё же только там Лот расцветал. Там ещё много лет будет править Собран. А ему хотелось быть с ней, в сердце страны, помочь в установлении нового золотого века. «Добрый вечер!» — в кабинет вошла Маргарет. «Мне казалось положено стучаться», — проговорил Лот, скрывая зевоту. А я стучала, братец, и не один раз. Она тронула его за плечо. Вот, горячее вино. Спасибо. Он с наслаждением отхлебнул. Который час? Нам обоим давно пора бы спать. Маргарет протерла глаза. Странно вот так остаться самостоятельными, без мамы, с папой. Ты чем здесь занимался столько времени? Всем подряд. Закрывая блокнот, он почувствовал на себе ее взгляд. Страничка была заполнена хозяйственными расходами. «Ты бы предпочел дворец», — мягко заметила Маргарет. Она слишком хорошо его знала. Лот пил вино, заполняя его теплом пустоту в животе. «Я всегда любила кручу, а ты всегда любил придворную жизнь. Но я родилась второй, а ты первым. Так что тебе и быть хозяином златбука», — вздохнула Маргарет. «По-моему, мама считала, что тебе причитается детство вдали от дома». Раз уж взрослым, ты будешь к нему привязан. А вышло, что мы оба полюбили не то, что надо бы. Да уж, он улыбнулся такой несообразности. Но тут ничего не поделаешь. Не знаю. И не сменяется. В глазах Маргарет мелькнули искорки. Ближайшие годы будут сложными, но они изменят лицо страны. Мы должны смело расширять свои горизонты. Лот, глубоко наморщив брови, смотрел на сестру. «Очень странные вещи ты говоришь». «Кто из мудрецов был оценен по заслугам современниками?» Пожав ему плечо, она положила перед Лотом письмо. «Пришло этим утром. Постарайся хоть немного поспать, братец». Маргрет вышла. Лот перевернул письмо, посмотрел на восковую печать. Запечатана грушей с герба Виталда. Сердце у него сжалось, как кулак. Сломав печать, Он развернул написанное изящным почерком письмо. Пока Лот читал, в открытое окно влетел ветерок. Он принёс запах скошенной травы и сена, и жизнь, о которой он тосковал вдали от дома, запах златбука. С тех пор он переменился. Другие запахи волнами прибоя врывались в его сны. Соли, смолы, холодного морского бриза, вина, сдобренного имбирём и мускатным орехом, и лаванды. Этими цветами пахли мечты об искалине. Он взял перо и стал писать. В личных покоях верескового дворца догорал камин. Мороз затянул окна кружевом. Сабран в полумраке раскинулась на кушетке, размягшая от вина, полусонная на вид. Этим зрелищем, присев у огня, упивалась Эда, давно оправившаяся от истощения сил. Иной раз, глядя на Сабран, она готова была вообразить себя печальным королем, что погнался за миражом над барханами. Но вот Сабран касалась губами ее губ, или при лунном свете подходила к ее постели, и она понимала это — это настоящее. «Я должна тебе кое-что сказать», — Сабран обернулась к ней. «Недавно прилетал Сарсун», — пробормотала Эда, — «с письмом от Кассара». Песчаный орел влетел в окно Сколонского дворца и опустился к ней на плечо, доставил записку. Эда долго не могла собраться с духом, чтобы ее прочесть, и еще дольше разбиралась в своих чувствах, прочитав. «Милая, мне не хватит слов описать, с какой гордостью мы услышали о твоих деяниях над бездной, и каково мое облегчение от вести, что твое сердце бьется с прежней силой». Когда настоятельница отправила сестру заткнуть тебе рот, я был бессилен помешать. Я малодушный, оставил тебя без помощи, нарушив данное зале слово. И вот мне напомнили, далеко не в первый раз, что ты никогда не нуждалась в моей защите. Ты сама себе щит. Я посылаю тебе давно ожидавшееся известие. Красные девы просят тебя вернуться в Лазию. чтобы принять мантию-настоятельницы. Если ты примешь ее, я встречу тебя в Куменге в первый день зимы. Им не помешают твоя твердая рука и холодная голова, а нужнее всего им твое сердце. Надеюсь, ты простишь меня. Так или иначе, апельсиновое дерево ждет. Они уже знают, что я убила змея, договорила Эда. Более высокой чести они предложить не могли. Собран медленно села на кушетке. «Я счастлива за тебя!» Она взяла Эду за руку. «Ты сразила безымянного! Ты ведь об этом мечтала!» Их взгляды встретились. «Ты согласишься?» «Там», — сказала Эда, — «я смогу определить будущие обители». Их пальцы переплелись. «Из высших западников четверо мертвы. Значит, их виверные и потомство лишились огня. Но и без него они несут опасность для мира». «Их надо выследить и перебить, где бы они ни затаились. И, конечно, остаётся главный враг Феридел. Эда кивнула. «Его надо найти», — сказала она. «А кроме того, став настоятельницей, я позабочусь, чтобы труды красных дев поддерживали устойчивость нового мира, мира свободного от тени безымянного». Сабран налила им ещё по чашке сидра. «Тебя тянет в лазью?» — осторожно спросила она. Да. Воздух между ними вдруг зазвенел. Эда никогда не тешила себя наивной надеждой, что они могли бы быть вместе в Энисе. Титул виконтессы позволял ей стать супругой королевы, но в принцессы-консорты она не годилась. Ей не нужны были ни новые титулы, ни почести, ни место у мраморного трона. Брак с королевой требовал служить лишь ее стране, а верность Эды принадлежала одной только матери. но и о том, что их связывало, забыть было невозможно. Песню ее души вела Сабран Беретнет. «Я буду приезжать», — сказала Эда. «Не, «Не часто, ты же понимаешь. Настоятельница принадлежит йогу, Но я сумею иногда вырваться». Она протянула чашу Сабран. «Я помню, что однажды уже говорила, но повторю, Сабран. Я пойму, если ты не захочешь такой жизни». «Я полвека проживу одна ради одного дня с тобой». Эда распрямилась, потянулась к ней. Сабран подвинулась, и они сели коленом в колено. «Я тоже должна тебе кое-что сказать», — заговорила Сабран. «Лет через десять или около того я намерена отречься от трона. За это время я подготовлю плавный переход власти от дома Беретнет к иному правителю». Эда подняла брови. «Твой народ верует в божественность вашей династии», — напомнила она. «Как ты им это объяснишь?» «Скажу, что ценой за жизнь безымянного стала мое лона. А потом я исполню данное как года обещание», — добавила она. «Расскажу людям правду о Галиане, о Клеолинде. Добродетели ожидает Великая Реформация». У нее вырвался протяжный вздох. «Это будет очень трудно. Отрицание и гнев не утихнут годами, но сделать это нужно». Эда видела, как в ее взгляде блеснула сталь. «Да будет так». Она уронила голову на плечо Сабран. «Но кто будет править после тебя?» Сабран прижал щекой к ее макушке. «Думаю, сначала кто-то из герцогов духа нового поколения. Людям легче будет принять нового правителя из числа знати. Хотя, по правде сказать, по-моему, нехорошо, чтобы судьба страны зависела от зачатия ребенка. Женщина — это не просто лона, ожидающая семени». Может быть, я в этой Великой Реформации пойду еще дальше. Может быть, я потрясу самые основания престола наследия. Верю, ты это можешь. Эда обвела пальцем ее скулу. Ты умеешь быть убедительной. Вероятно, это дар у меня в крови. Эда знала, что Сабран не в силах избавиться от мыслей о Калайбе. О Калайбе и ее пророчестве. По ночам Сабран часто будила память о ведьме, в чье лицо она смотрелась, как в зеркало. Эда, едва встав на ноги, перевезла ее тело на землю Нурты. Найти перевозчика на остров оказалось непросто, но когда лодочница узнала в Эде Викантессу Нурты, она птицей домчала ее за малое море. Немногочисленные жители Нурты говорили только на старом и Низком и увешивали венками ветви растущих у порога боярышников. Никто не окликнул Эду, пока она шла через лес. Боярышник пал, но гниль еще не коснулась его. Эда видела, когда-то он был таким же величественным, как его южный собрат. Стоя в гуще его ветви, она представила себе и низкую девчушку, сорвавшую с них ягоду. Ягоду, навеки переменившую ее жизнь. Она положила и низкую ведьму покоиться под деревом. Первая кровь на земле осталась теперь только в собран, И еще в тони. Долго они сидели в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня. Наконец Сабран перебралась на скамеечку для ног, лицом к Эде, и их пальцы переплелись. «Не смейся надо мной. Ты что-то смешное надумала?» «Может быть», — Сабран помолчала, собираясь с духом. До дней добродетели люди не содавали любовный обед, обещали жить с возлюбленными одним домом. Она не отпускала взгляд Эды. Ты должна исполнить долг настоятельницы, а я свой долг королевой низкой. На время наши дороги разойдутся, но через десять лет, считая от этого дня, я встречу тебя на берегу гнездовья, и где-нибудь мы найдем себе дом. Эда взглянула на их соединенные руки. Десять лет не видеть ее каждый день. Десять лет разлуки. От этой мысли стало пусто внутри. Но она уже знала тоску подалека любви и знала, как перетерпеть эту боль. собран не сводила взгляда с ее лица. И, наконец, Эда склонилась, чтобы поцеловать ее. «Десять лет», — сказала она, — «и ни единым восходом больше».